Глава тринадцатая Клавдия Петровна караулила Данилова на углу Чехова и Настасинского. Была недовольна тем, что Данилов явился позже ее. «Пошли», — сказала она энергично. «Прошу тебя, прими виноватый вид. И глупый. Мне во всем поддакивай. Эки ты сегодня. Даю голову на отсечение, но дома ты не ночевал. А? Я ж вижу. Другая женщина на моем месте тебе знаешь, что бы сделала?»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 хотя и глубоко порядочный. Он-то и прикарманил ее пятнадцать рублей, произведя затор в очереди. Данилов написал заявление, в нем слова Клавдии подтвердил. На Данилова сразу стали смотреть с сочувствием, и даже международник в красивых очках уж на что был суров каскалом и гримасом, а и тот, казалось, потеплел. Тут Клавдия Петровна, уловив хлопобудах слабинку, деликатно спросила в нарушении правил очереди, долго ли ей ждать своих прогнозов. Облаков взволновался. Маленький быстрый корсиканец Фонтенбло прошелся вдоль стола, сказал, что этого он пока сообщить не может. «Я понимаю, понимаю», — смиренно кивнула Клавдия Петровна, а в глазах ее Данилов прочел «Болтайте, болтайте, я-то уж свой прогноз знаю». Тут бы и уйти. Но пегий человек с вахтенным журналом обратился к Данилову с просьбой дать инициативной группе подписку о неразглашении. «А зачем?» — удивился Данилов. «А за тем, чтобы были соблюдены все условия чистоты проводимого опыта». «Ну, пожалуйста», — сказал Данилов. «Когда он опустил ручку, все притихли». и у Данилова возникло ощущение, будто отныне он будет связан с хлопобудами чем-то важным, пусть не кровью, но и не чернилами. Расстались хлопобуды с Даниловым хорошо. У Ростовцева вблизи дверей на плече сидел вместе с попугаем теперь еще и хомяк. Данилов хотел пройти от Ростовцева подальше, а Клавдию к румяному пирату так и потянуло. Данилов чувствовал, что он Клавдии мешает, но куда ж ему было деваться? «Все», — сказал он на улице, — «я с ними закончил». Но нет», — возразила Клавдия, — «не думаю. Они к тебе хорошо отнеслись». «А если б плохо отнеслись, мне-то что?» «Не храбрись. Они люди серьезные, без эмоций, а на одной науке. Если что, не по ним, они тебя в порошок». «Ты меня напугала».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 тебе и какие-то голографы?» «Это они теперь голографы», — возразила Клавдия Петровна. «А через десять лет, говорят, они будут более других одетые». Но ну, смотри». «А что же, воинов побоку?» «Нет, отчего же?» В голосе Клавдии вместе с печалью возникла и нежность, явно вызванная мыслью о воинове. «У нас с воиновым еще есть время». Но, конечно, мне и сейчас надо почитать что-нибудь про голографию, чтобы знать, как себя вести. А, впрочем, это частности. В частности, — кивнул Данилов. Ты взяла пеньюар? Он теперь испытывал к австралийскому пеньюару чуть ли не симпатию, и судьба его Данилова беспокоила. Ну, конечно, спасибо тебе. Я передала твои рекомендации Воинову, он тут же велел брать. А с париками они нас с тобой обвели вокруг пальца. Наконец, возле России они попрощались с Клавдией. Однако Данилов крикнул ей вдогонку. «Слушай, а что ты говорила насчет быка?» «Ты прочти!» — обернулась Клавдия. «Это очень интересно. Я бы много отдала, чтобы побыть с ним рядом. Я потом расскажу». «Ну все», — подумал Данилов. «Еще два дня, и все. Конец Клавдии и ее хлопобудом». Однако в Москве прошел час. В Мадриде, стало быть, тоже. Данилов приблизился к Пушкину, сел под ним на лавочку, но уже без шахмат, а с романтически настроенными людьми, чающими движение часов. Пластинка браслета сместилась. Мадрид предстал перед Даниловым во всей своей утренней красе. В провинцию, в народ, уже двигались на лошадях проживальского, взятых из частных заповедников, Первые странствующие рыцари, пораженные комплексом принципского быка. Правда, без оруженосцев. Один лишь бывший Резниковий съехал при официанте. Когда Нилов и ожидал, бурнобито сдался. Пять миллионов было положено на бочку, а левый крайний Чумпинас освобожден от условий контракта и мог вернуться к семье в Санта-Фе.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 Вынесли его из самолета на специальных носилках человек двадцать, все атлеты. Данилов при этом опять пожалел бедняк террористов, в особенности японца или филиппинца. Тут же бык Мигуэль был снова водружен на орудийный лафет и в сопровождении мотоциклистов, мадридскими пласами и авенидами отправлен в предназначенную ему резиденцию. Прямо в аэропорту доктор Бурнабито устроил пресс-конференцию. Во вчерашней кориде не было у него с быком ни сговора, ни какого-либо тайного соглашения. Только бессовестные люди могут теперь требовать деньги назад. Медицинские светила признали сегодня, что бык Мигуэль находится в заторможенном, если не сказать, сонном состоянии. Видно, он утомился в хинной роще или недоспал, или укушен принципской мухой ЦЦ, или еще не прошел акклиматизацию, но уже в ближайшие часы, — заверил Бурнобито, — бык Мигуэль будет бодрым и беспечным, и сделает это любовь. Лучшие особи женского пола, типа коровы, томные, страстные, собраны сейчас в ожидании Мигуэля. Кого он выберет, дело его. Найдутся и другие трогательные натуры. Кстати, заметил Бурнабито и улыбнулся с неким большим смыслом, получена телеграмма от суперзвезды Синтии Кьюкомб. Синтия летит в Мадрид, она готова отдать сто тысяч долларов только за то, чтобы провести час в компании с принципским быком. Ну что же, Бурнабито и ученые-консультанты обсудят просьбу Синтии. Главное, чтобы в итоге всех мер закончил Бурнобита. Сделать добродетель ощутительную. Еще и Синтия Кьюкомб. Синтия давно уж заткнула за пояс и Мерилен, и Бриджит, и Элизабет. Одни камни во правах, какие на ней иногда висели, стоили далеко не один миллион долларов. Синтия на экране умела быть не только секс-бомбой, но и секс-облаком. Подкупала и то, что Синтия в наиболее лирических сценах перед кинокамерой не играла, а жила. Фильмы ее, в числе их сентиментальное танго, даже и в скандинавских странах шли из-под полы, да и то порезанные ханжеской скандинавской цензурой. И вот Синтия Кьюкомб летит к принципскому быку. Тут не один Мадрид, тут и Данилов взволновался.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 Поспать.